По вечерам и ярманочные, и городские трактиры битком набиты. Чаю выпивают количество непомерное. После, как водится, пойдут в ход закусочки, конечно, с прибавленьицем. В Москве, в Новотроицком, у Лопашовой и в других излюбленных купечеством трактирах можно только чай пить, но закусывать, а пуще того венца рюмочку выпить, сохрани, Господи, помилуй. Зазорное дело. У Макарии не то. Там и московским, и городовым купцам, яков пути находящимся, по все дни и по вся ночи разрешение на вся. На 180 миллионов, а годами и больше того, товару на Макарьевскую свозится. На 160 и больше продается, и все обороты делаются по трактирам. Лет 60 тому, когда ставили ярманку возле Нижнего,